Буря вооружений читает Ролион. глава 18: Завлечение и принуждение. Ван Дун возвращался в Академию и уже успел заскучать. Но господин Шутник по-прежнему находился в восторге. Хорошо, хорошо, это было очень весело, только чересчур быстро закончилось. Однако, твой удар все равно оказался слишком слабым. Будь я на твоём месте, я бы ударил так, что от него и мокрого места не осталось бы. Чушь. Эта игра посвящена мастерству, а не грубой силе. Твое мастерство в заднице. Если б ты уклонился влево, то манёвр занял бы вдвое меньше времени. Брехня, интуиция подсказала мне отступить вправо. Как ты смеешь мне перечить? «Уклонение влево сохранило бы тебе 3 сотых секунды. Хочешь заключить пари?» «Да, я согласен на пари. Я ж знаю, что я прав». Ван Дун освоил эту технику в битвах с загами, поэтому был полностью уверен в своей правоте и смело принял пари. «Хорошо. Ты сам это сказал». Господин Шутник мгновенно исполнил два набора движений И отступление влево действительно оказалось более эффективным, чем маневр вправо. Вандун чувствовал себя удрученным, признавая свое поражение. Ему казалось, что он никогда не сможет превзойти господина шутника, который всегда с корнем вырывал ростки его уверенности. Отлично, пари есть пари. Говори чего хочешь, но денег у меня нет. Ты жалкий скряга! Ладно, давай сыграем завтра еще один бой. Этот парень, с которым мы сражались сегодня, был слишком слабым. Нам нужно найти кого-то посерьезней. Нет, у меня нет времени. Мне нужно сосредоточиться на учебе. Послезавтра? Нет. Засранец, разве ты не хочешь стать сильнее? Эти битвы твоя самая лучшая возможность. Неужели ты не видел этих красивых движений в тройном ударе ветра? «Почему бы тебе не поучиться у других?» «Красота ничего не значит, когда ты становишься закуской для Зага!» Ван Дун уже устал от этих банальных школьных приемов, которые словно штамповались на конвейере. Он знал, что они совершенно бесполезны в бою. В конце концов, даже Заги понимали, как важна непредсказуемость. «Да-да, я знаю, что ты разочарован, но твой последний противник был слишком слабым!» «Мастера вроде меня определённо более непредсказуемы!» Господин Шутник признал, что он переоценил движение стока, которые, по правде говоря, годились только для впечатления девушек. Директор Кайпу вряд ли бы остался спокоен, если бы услышал, что эти двое говорят о подготовке его учеников. Ван Дун снова покачал головой, оставшись равнодушным к словам призрака. «Так, когда мы повторим?» – спросил мистер Шутник но, так и не дождавшись ответа, взревел от ярости. «Ты, маленький говнюк, разве ты не знаешь, что держать своё слово – это первое качество мужчины? Сделка есть сделка!» Ведомый словами господина шутника, Ван Дун разочарованно взъерошил свои волосы и, наконец-то, ответил. «В эти выходные вот, это другое дело!» Убедись, что в этот раз найдёшь достойного противника, а не придурка с фетишем на костюмы металл. Мужчина должен сражаться голыми руками. С этими словами господин Шутник сжал гулаки и вскинул их высоко над головой, изображая статую воина из своих смутных воспоминаний. Ван Дун поспешно закрыл кристалл, чувствуя неловкость из-за грубой и хвастливой позы призрака. Он был не согласен со словами господина Шутника. Именно благодаря костюмам метал у людей был шанс противостоять загам в бою. Если бы он мог использовать костюм на Нортоне, то делал бы это не раздумывая. Кроме того, сражение в игре совершенно отличалось от сражения в реальной жизни, где солдаты действовали совместно, чтобы противостоять огромной численности загов, которая являлась их естественным преимуществом. СТОК! СТОК! Друзья столько столпились вокруг него. С финансовыми возможностями кайпу, каждая группа имела свою собственную VR-комнату. Конечно же, пользоваться ей разрешалось только для тренировок в PA. Этот парень слишком странный. Мы должны сообщить об этом. Это точно. Я проверил его профиль, ему всего 16. Держу пари, что он новичок из какой-то академии. Нет, не думаю, что он жульничал. Я бы это заметил. Поставил свое слово «Сток» и снова погрузился в глубокие размышления. «Ты уверен? В любом случае, все это дело дурно пахнет. Даже в нашей Академии нет никого, кто победил бы тебя, не используя костюм метал. Это просто невоз...» Сток прервал его взмахом руки. «Все в порядке, я просто думаю!» Внезапно он хлопнул в ладоши, напугав одноклассников внезапным шумом. «Твою мать!» запустите повтор один из его одноклассников щелкнул по экрану и включил видео сток сам сделал эту запись намереваясь использовать свое успешное повышение в качестве рекламы когда видео запустилось с замедленной скоростью все были поражены тем что увидели атака ван дуна не являлась одиночным движением вместо этого он попытался нацелиться еще на три точки прежде чем окончательно остановился на щите а почему щит? Это же полное безумие. Невольно подумал Сток. На самом деле атака Вандуна была гораздо проще, чем они думали. Он просто решил проверить щит на прочность и даже не собирался наносить удар по самому уязвимому месту. Увеличьте его глаза! Увеличьте! Достаточно! Внезапно сказал Сток. Когда на экране отобразилось лицо Вандуна, у всех присутствующих волосы стали дыбом. У него было холодное и суровое выражение лица, а в глазах блестели пугающие огни. Видеозапись пробудила воспоминание Стока о том ужасающем моменте, когда Ван Дун наносил свой удар, пока он застыл на месте от страха и думал, что вот-вот задохнется. «У него пугающие глаза», — высказался один из его одноклассников. Сток покачал головой и сказал, «Пугает не только этот взгляд, но и его не менее пугающая сила. Если этот чувак действительно из Академии, то у Сидкока наконец-то появился достойный соперник». «Ты серьезно? Это невозможно! Сидкока – трехкратный чемпион среди студентов второго курса! Он почти непобедим!» «Ладно, мы увидим это, когда они встретятся». Если этот парень продолжит сражаться и выиграет ещё несколько боёв, Ситкока может сам бросить ему вызов. Ситкока был лучшим бойцом среди студентов второго курса Академии Кайпу. С ним не могли сравниться не только его однокурсники. Даже в армии его сила не уступала старшим офицерам. Стоит сказать, что он довольно редко участвовал в боях PA, Даже если это была лига ТПА. Моусю! «Иди сюда! Я нашел кое-что интересное!» «Что случилось, Эмма? Я занят!» «Хватит уже! Я знаю, что ты просто треплешься с девушками! Иди сюда!» Мусю беззаботно подошел к экрану, но увидев изображение, немедленно стал серьезным. «Интересно! Отправь ему приглашение от моего имени, пожалуйста!» Моусю облизнул свои губы, что он делал каждый раз, когда замечал очередную добычу. «Ха-ха, я знал, что тебе будет интересно. Взгляни, у этого парня тяжелый удар!» «Придурок, самое крутое тут — это его движения! Настоящие закаленные инстинкты! Посмотри, как делает шаг. Мне реально нравится этот чувак!» Эмма верил в проницательный взгляд Моусю. После переосмысления видеозаписи неуклюжие движения Вандуна внезапно оказались хорошо продуманными приемами. Тем не менее, Эмма по-прежнему задавался вопросом: был ли этот парень обычным самоубийцей, сражаясь против бойца метал, не надев защитного костюма? Также он прекрасно осознавал, что, несмотря на множество скверных качеств, таких как высокомерие и похоть, Маусю является одним из сильнейших бойцов среди студентов Академии. Согласно слухам, он родился с исключительно мощной силой ядерного генома, открывшей ему почти неограниченный потенциал к развитию. Благодаря этому дару, Моусю был принят в Академию С-класса, даже несмотря на то, что он постоянно устраивал проблемы. «Эмма, что не так с твоим именем? Каждый раз, когда я привожу сюда девушку и называю ей твое имя, она всегда неправильно меня понимает. «Можешь сменить его, пожалуйста?» «Пошел ты! Я парень, а убегают они от тебя по другим причинам!» Эмма не мог не кричать на Мусю, своего лучшего друга, а также единственного человека, который осмелился высмеивать его имя. Но даже несмотря на эту дурацкую шутку, Эмма заметил, что его друг уже давно не был так взволнован.